Часть двадцать первая Вторая Здание рочей столицы И по прошествии нескольких дней Порой вызывали оторопь. Тенувель Часто останавливался и рассматривал Какой-нибудь особо Извращенный дом, Задумчиво покачивая головой И недоуменно топорща Уши. Чем Руководствовали строители, интересно? Узнать бы Кто построил Рурк-ад-Дахалад, странный народ похож был. Впрочем, эльфийские города в кронах огромных деревьев тоже показались бы людям дикими. Потому нечего удивляться. У неизвестного народа было своё чувство прекрасного, и нельзя сказать, чтобы принц его не разделял. Изредка встречались здания, похожие скорее на летящую песню, чем на дома. Такими он мог любоваться долго. Встречные орки только подозрительно косились на кончики длинных ушей Тинувеля, но ничего не предпринимали. Каждый уже знал, что с имперским посольством прибыл эльф, предложивший кагалу забыть о старой вражде. Оно бы и неплохо. Воевать у рух хани никогда особо и не любили. И обычно, пока их не припирали к стенке, старались решать дело миром. Но уж больно страшные сказки рассказывали об остроухих убийцах детей. В одной легенде даже говорилось, что эльфы заживо сжигали младенцев. Никто не знал, правда ли это. Не верилось как-то, что разумное, взрослое, чувствующее существо... Способна на такое зверство. Но что-то ведь перепугало предков до смерти, Раз они сложили такие легенды. Какое-то страшное деяние остроухих. Какое? А Дархот его знает. Прав этот принц. Давно пора оставить прошлое прошлому И попытаться понять друг друга. Тысячу семьсот сорок лет... Горки не видели никого из эльфов, а продолжают по привычке считать их безжалостными убийцами. Однако так размышлял далеко не каждый урук-хай, только самые умные, каковыми являлись, к сожалению, весьма немногие. Остальных сдерживало от немедленного убийства синий плащ неизвестного гостя, выданный ему кагалам. Плащ обещал своему носителю безопасность в орк-аграре трогать носящего его запрещалось всем чтящим законы страны никому не хотелось становиться изгоем потому никто эльфа и не трогал некоторые даже заговаривали особенно молодые которым куда как интерес не было то что тенеуэль горный мастер чем то что он эльф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 Хоть и основан на резких противоположностях, но было. Тиновель заворожённо обходил башенку, не обращая никакого внимания на окружающее, уделяя каждой витой решётке долю внимания. Бард остался бардом, каким бы там он гордым мастером ни стал. Неподалёку стояли два довольно высоких цилиндрических дома. мягкого пастельного цвета, увенчанные светящимися изнутри светло-серыми шарами. Их стены усеивали балконы, но не в беспорядке, а составляя непонятную композицию. Ничего в этом невероятном городе, наверное, не было просто так. Всё имело какое-то значение, но какое? Кто бы знал? Сами орки, хоть и жили здесь полторы тысячи лет, многого так и не сумели понять. На дом из балконов удобно расположилась стайка совсем юных девушек. Они болтали друг с другом, грызли семечки, смеялись, показывали на эльфа пальцами. Впрочем, что удивляло, они не бросали скорлупки вниз, как сделали бы их сверстницы во многих городах империи. А аккуратно складывали в полудняный мешочек а рочки с интересом посматривали на эльфа хихикали хоть и не громко стараясь не привлекать к себе его внимания особенно очаровал подружек свисающий с левого плеча принца чёрный шнурок надо же на забытую создателем миров волчью улицу забрёл один из сказочных горных мастеров К тому же никто иной, как остроухий убийца, эльф. Чудеса, да и только. Каких только предположений не было высказано об этом нежданном визике. Если бы Тенувель случайно услышал кое-какие, то у него уши повяли бы. А если бы и не повяли, то уж побагровели точно. Слухи о том, что эллианские горные мастера начали брать ученики орков, Летели по столице подобно молнии, обрастая по дороге с самыми невероятными домыслами. Порой такое рассказывали, что беднягу Кертала удар на месте хватить мог от возмущения. Хорошо, что он этих слухов так и не услышал. На деле же совет мастеров-наставников договорился с Кагалом-старейшин, что ученики... будут отдавать отличившихся в бою молодых егерей и тех молодых орков, кого изберут сами мастера. Ну, понятно, что шансов, кроме егеря, не имел почти никто. Но каждый честолюбивый юноша Рурд да Халада, преисполнившись отчаяния, а вдруг случится чудо, и именно его возьмут. Да и не только юноши, Многие девушки тоже мечтали о том же. Имя Храта сломанного клыка мгновенно стало легендарным. Его произносили восторженным шепотом. Часть этого восторга распространилась и на кровных братьев молодого горного мастера, одним из которых и являлся этот странный эльф. На самом верхнем, боковом, В совсем крохотном балкончике левого дома стояла щуплая для орчанки, хмурая, низкорослая и некрасивая девушка лет 16 и 17 на вид. Маленькие глазки непонятного цвета были наполнены печалью, вся её поза выражала уныние. Посмотрев на неё, каждый понимал, что бедняжка белый свет не мил. Что-то у неё случилось, и что-то явно нехорошее. Она тоже поглядывала на Тину Веля, но исскоса, стараясь не выдавать своего интереса. Коякто из девушек с нижнего балкона то и дело отпускал по её поводу шуточки, от которых она съёживалась, привычно сжимаясь в комочек. Создатель, как же всё надоело. жить не хочется вторая вечно вторая но ну, не виновата раха что уродилась такой неуклюжей не виновата за что же травить так у старшей сестры всё само собой спорится любая работа в руках горит под смех и шутки у младшей тоже только она какая-то не такая отец с матерью вечно обживают неряха и неумехай самого раннего детства. Девушка старалась изо всех сил, но ничего у неё не получалось толком. Всегда хоть что-нибудь допортило. Семья Радаг из клана Двойной коготь была не богата, но вполне обеспечена. Отец прославился как хороший ткач, составляя тонкий белёный холст. Во многих городах Оркграра и даже для продажи в империю работали в маленькой мастерской члены семьи. Работников не нанимали, ни по карману. Благо, детей уродилось много: два сына и три дочери. Все уже бы и росли, хватало рук для любого дела. Не всё правда выходило так хорошо, как хотелось бы. Уважаемый ремесленник, Данельзя беспокоила средняя дочь. А остальные две девушки, как девушки, руки золотые, весёлые, красивые, озорные. Парни за ними так и увяваются. А эта недоделанная какая-то, даже выглядит нелепо, мелкая, невзрачная, всё время в пол смотрит, от любого окрика вздрагивает. Как почтенный отец семейства не раз жаловался знакомым, плинтяйка и фантазёрка. Вечно о чём-то мечтает. Нет, чтобы о работе подумать. А как спросишь, о чём она мечтает, так такого понарасскажет, что у нормального орка глаза на лоб лезут. Не то ж как это такое выдумать-то можно. Одно слово, вторая Не нравилось все это твердо стоящему ногами на земле ремесленнику. Очень и очень не нравилось. Вот и выбивал отец из дочери странной фантазии. Пытался убедить жить обычной жизнью, а не витать в облаках. Она кивала, соглашалась, но продолжала оставаться такой же странной. Хуже всего, что нельзя было доверить дурочке. никакой ответственной работы а обязательно замечтается и испортит холст